Глава 19 Шоссе, устремленное к морю, монотонно наматывалось под колеса. Разогретый асфальт дышал жарким маревом. Глаза щурились от белого солнца. Теплый воздух врывался в салон «Жигулей», даря обманчивое ощущение прохлады. После поворота по правой стороне трассы в разрывах деревьев стала мелькать изумрудная гладь моря. Развалившийся в пассажирском кресле Васьков радостно осклабился. «Приехали!» Антон Самородов, управлявший автомобилем, сохранял озабоченность. Въехав в курортный город, он снизил скорость и стал вертеть шеи в поисках концертных афиш. Около высокой тумбы, заклеенной красочными плакатами, он остановился, одернул потную футболку и позволил себе расслабиться. «Вот теперь точно приехали!» С самого большого плаката им загадочно улыбалась Арина Славская, приглашая на концерт в «Зеленый театр», парка Ривьера. «Сейчас устроимся, жахнем пивка, а вечером к ней в гости», — озвучил ближайшие планы Антон. Комнату они сняли далеко от пляжа, зато недорого, а вот на билетах сэкономить не удалось. В кассе билетов на концерт Славской не было, пришлось покупать у спекулянтов. «Вот где люди деньги делают», — позавидовал Антон, сравнив со своим копеечным наваром на кассетах. Во время концерта он прислушивался к голосу певицы, всматривался в лица вокалисток, ожидая, что исчезнувшая Сана себя как-нибудь проявит. Исполнение несбывшейся мечты без душещипательного вокализа окончательно разочаровало его. Уголек в концерте не участвует. Как же ее голос попал на пластинку? После концерта Антон, прикинувшись ярым почитателем певицы, всучил клавишнику трешку и с его помощью проник за кулисы, якобы за автографом Славской. Для полноты картины в его руках были цветы и диск. Он планировал засыпать лестью популярную певицу и выведать у нее про девушку с безграничным голосом и отталкивающим шрамом. Подойдя к гримерке эстрадной звезды, Антон услышал разговор на повышенных тонах. Администратор отчитывал певицу за бледное выступление. Арина оправдывалась. «Это не моя вина. Музыканты пьяные, вокалистки фальшивят. За группой приглядывать надо до концерта. Это твоя забота. Где ты был целый день?» Краснодар смотался. «Ты тут один концерт даешь, а там девчонки два, по выходным все три!» Раздраженно ответил Мосягин. «Девчонки!» – обиделась уязвленная Славская. «Это песклявая со шрамом для тебя теперь девчонка?» «Не ворчи, сама понимаешь, от них денег больше». «И что мне с того? Я не вижу этих денег, Ося!» В сердцах высказалась Арина и припомнила. «За месяц одно платье у фарцовщика купила». «А что ты хотела? Я не могу держать выручку в отеле. Каждую субботу я отправляю бабки в Москву. Закончим гастроли, и ты получишь свою долю. Там импортных шмоток больше». «Дело не только в деньгах. Меня раздражает, когда самозванка поет вместо меня». Певица перешла на простительный тон. «Ося, ты можешь без нее обойтись? Используй фонограмму, да что угодно, только выгони эту уродину». «Это сложнее, чем ты думаешь, Тоня». «Не называй меня Тоней!» Подпрыгнула в кресле певица и хлопнула рукой по столу. «Я Арина Славская!» Краснодаря тоже Славская!» Огрызнулся Мосягин и покинул гримёрку. Самородов бросил цветы и поспешил скрыться. Он узнал тайну Мосягина, а автограф пусть лучше поставит та, кто действительно поет на популярном диске. «Завтра едем в Краснодар», — сообщил он Васькову.